Кац против Соединенных Штатов. Том 389. Верховный суд США. Страница 347. 1967 год. Чарльз Кац зарабатывал на жизнь тотализатором и считался одним из сильнейших баскетбольных гандикаперов в стране. Гандикапер ⁇ человек, предсказывающий результаты спортивных матчей. Эксперт, уравнивающий шансы в тотализаторе путем установления соответствующих пропорций в ставках. Он делал ставки от имени своих клиентов, живущих в разных штатах, и брал себе часть выигрышей. Жил он в Лос-Анджелесе и регулярно звонил по телефону в другие штаты для размещения ставок. Зная, что межштатный тотализатор является федеральным преступлением, КАЦ для размещения ставок пользовался тремя телефонными автоматами, установленными на бульваре Сансет. В 1965 году ФБР вышла на след КАЦа и установила за ним слежку. На наружные стенки будок двух телефонных автоматов были установлены подслушивающие устройства, а третий автомат по требованию ФБР телефонная компания отключила. Агенты, расположившись неподалеку, могли прослушивать и записывать все разговоры каца Услышав, как он произнес «Дай мне Дюкейн минус семь запятачок», агенты подбежали к телефонной будке и арестовали каца На суде прокуратура для расшифровки этой фразы, а на ней строилось все обвинение, пригласила в качестве эксперта Джозефа Ганна из административного управления Департамента полиции Лос-Анджелеса, который показал, что речь идет о ставке на баскетбольную команду университета Дюкейн, минус семь означает уравнивающий коэффициент, а пятачок – сумму ставки. Кроме этого, полицейский эксперт показал, что жаргон, употребляемый кацем, свидетельствует о его высоком профессионализме и большом опыте в игорном бизнесе. На суде Каца представлял известный адвокат Бертон Маркс. Выслушав экспертное заключение Ганна, Маркс понял, что оспаривать истинное значение фразы, произнесенной его клиентом, бессмысленно. Этот аргумент обречен на провал. Поэтому Маркс выбрал четвертую поправку в качестве главной защиты своего клиента. Он утверждал, что, закрывая за собой дверь телефонной будки, Человек ожидает той же самой степени приватности, что и у себя дома. Выбрав эту стратегию, Маркс поплыл против сильнейшего течения, знаменитого решения Верховного суда в деле Олмстед против Соединенных Штатов, вынесенного в 1928 году. Олмстед был контрабандистом спиртных напитков, и ФБР его арестовало после прослушивания его телефонных разговоров, из которых стало совершенно ясно, чем он занимается. В этом деле Верховный суд постановил, что прослушиваемый телефонный разговор ничем не отличается от непрослушиваемого и что установление подслушивающего устройства не включает в себя физическое проникновение в помещение, которое является частной собственностью или обыск такого помещения. Иными словами, в деле Олмстеда Верховный суд заключил, что четвертая поправка вообще не имеет никакого отношения к прослушкам поскольку нет проникновения в физическую зону приватности, то есть нет обыска как такового. А раз четвертая поправка не запрещает прослушивание телефонных разговоров, то и никакие конституционные права, связанные с законностью обыска, при этом потревожены быть не могут, а следовательно нет никаких оснований для аннулирования обвинительного вердикта. Против Каца и его адвоката, таким образом, была сорокалетняя история юридических прецедентов, противоречивших их позиции. Итак, адвокат Каца Бертон Маркс решил атаковать судебные решения за несколько десятилетий, поддерживавшие тайное прослушивание телефонных разговоров работниками правоохранительных служб. Маркс настаивал, что агенты ФБР, прежде чем устанавливать прослушку, должны были получить от нейтрального федерального судьи или магистрата ордер на обыск. В то время как федеральный прокурор, представлявший Соединенные Штаты, убеждал суд в том, что, согласно решению по делу Олмстеда, обыск вообще не имел места. Прокурор даже заявил, что поскольку телефонная будка была частично сделана из стекла и КАЦ был поэтому частично виден, нет никаких оснований считать эту телефонную будку зоной приватности, находящейся под защитой четвертой поправки. Когда Верховный суд США согласился рассмотреть дело Каца по петиции Цертью перед ним было поставлено два вопроса. Обязательно ли обыск должен включать физическое вторжение и распространяется ли право на частную жизнь, приватность, на телефонные будки и другие общественные места? Семью голосами против одного решения суда Нижней инстанции о виновности Каца было отменено. Один судья, Торгут Маршалл, в прениях и голосовании не участвовал. Решение за большинство готовил судья Поттер Стюарт. Текст решения судья Стюарт начал с того, что подверг критике формулировку вопросов. По его мнению, не существует понятия «место, защищенное Конституцией от необоснованных обысков», как и не существует «конституционного права на частную жизнь». Стюарт считает, что четвертая поправка идет гораздо дальше, чем право на частную жизнь. А иногда вообще не имеет к ней никакого отношения. Стюарт выразил недоумение по поводу того, что каждое дело, связанное со спорным обыском, сосредотачивалось на вопросе, защищено ли место, подвергнутое обыску Конституции, в то время как четвертая поправка защищает человека, а не место. Практически каждый судья Верховного Суда США знаменит какой-то одной фразой, которая стала популярной не только среди юристов, но и в народе, по крайней мере, в той его части, которая интересуется историей и Конституцией США. Судью Поттера Стюарта, безусловно, запомнят по фразе «Четвертая поправка защищает человека, а не место». Фраза емкая и запоминающаяся. Хотя, конечно, судья Стюарт лукавит, так как место тоже имеет очень большое значение. В разных местах у нас разные ожидания по поводу вторжения в нашу частную жизнь. В спальне одно ожидание приватности, а в переполненном вагоне метро другое. Когда прокурор заявляет, что в частично стеклянной телефонной будке ожидание приватности понижено, поскольку человека частично видно, судья Стюарт отвечает, когда Кац вошел в телефонную будку и закрыл за собой дверь, он пытался защититься не от любопытных глаз от любопытных ушей. Стюарт противопоставляет Каца Олмстеду, объясняя, что у Каца, когда тот закрыл за собой дверь телефонной будки, были другие ожидания, чем у Олмстеда, потому что за 40 лет, прошедших с того времени, когда арестовали Олмстеда, мир изменился, и изменились ожидания приватности, связанные с пользованием телефонными автоматами. Стюарт пишет, когда человек закрывает за собой дверь будки телефона автомата и платит за звонок, У него есть все права надеяться на то, что те слова, которые он произнесет в трубку телефона, не будут оглашены на весь мир. Толковать Конституцию более узко — это игнорировать ту важную роль, которую телефоны-автоматы стали играть в нашей жизни. Итак, дело Катса еще раз подтверждает, что при неизменном тексте конституционной поправки ее толкование, а следовательно и закон, со временем меняется. Поэтому никакое решение Верховного Суда не становится последним окончательным точкой. Продолжение всегда следует. На данный момент решение по делу Катса является контролирующим, то есть превалирующим толкованием, но вряд ли это надолго, хотя со дня этого решения прошло уже 50 лет. Напомню, что в англосаксонском праве судебные решения являются источником права. Не только технологический прогресс влияет на наше ожидание того, что наша частная жизнь в конкретном месте и в конкретное время не будет подвергнута вторжению без ордера и достаточного основания. После каждого крупного террористического акта наша готовность пожертвовать приватностью во имя безопасности возрастает, что довольно быстро находит отражение в законах, принимаемых Конгрессом. Так, в ответ на террористические акты, совершенные против Соединенных Штатов 11 сентября 2001 года, президент Буш подписал принятый Конгрессом законопроект под названием «Патриот США» «Акт о сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму. 2001 год». Этот закон разрешает правительству США совершать обыски электронных баз данных без ордера, если такой обыск отвечает национальным интересам США.